И золото, хранящееся в Имперском национальном банке Лихтенштейна, казалось ему идеальным решением. Ряд оглушительных взрывов сотряс здание банка, эхом отражаясь от гранитных стен. Бабшильд, зажав уши ладонями, ждал. Каждый грохот обдавался в его висках, пульсирующей борью. Но он терпел предвкушая момент, когда увидел город горы золото, которые станут его пропуском в новую жизнь. В банке царил Кхас.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 И, судя по всему, они еще крепче. А за ней, как я понимаю, сколько их там всего рябка у Бабшилд. Десять, ваше сиятельство. Бабшилд сжал кулаки. Десять. Это было слишком долго. Каждая минута казалась ему вечностью. Ну так работайте, что вы встали. Дорал он. Или что? До утра собираетесь их взорвать, мне плевать, как вы это сделаете. Мне нужен результат. Весь квартал перекрыт. Все под моим контролем.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 Присмотревшись повнимательнее, я понял, что это была песчаная буря невероятных масштабов. Но песчаных бурь в Адуце отродясь не бывало. Здесь горе, леса, реки, но не пустыня. Курительная трубка выпала из открытого рта Бабшильда, с гухим стуком ударившись о пол. С кровей, ревя двигателем, мчался по улицам в Адуце. Я сидел на пассажирском сиденье, закрыл глаза и сосредоточившись на своем магическом зрении. Мир вокруг меня предстал в виде сложной паутины энергетических потоков, пульсирующих жилземли, скрытых под асфальтом коммуникации, здания, людей, техники, доклады, поступающие от моих союзников, которые пытались прорваться к банку. Были неутешительными. Противник закрепился основательно, докладывал Шенг. У них там все заминировано. Установлены барьеры, пулеметные гнезда людей до хрена. Ныне можем пробиться. Они прячутся среди заложников, добавил рифтер.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 Возразил «Скала». «Там и вовшида элитные подразделения, на тяжелые орудия, зенитные установки, артефакты. И все это прикрыто энергетическим щитом. Именно поэтому мы и пойдем туда», – ответил я, открывая глаза. «Они не ждут атыки с этой стороны». «Скала» передал соответствующие указания своим людям. И Боря, не задавая лишних вопросов, направил скоробей в сторону рыночного переулка. «Узкие улочки водутся. Обычно заплуженные торговцами и покупателями. Сейчас были пустыны. Лишь редкие прохожие, завидев нашу бронированную колонну, с криками разбегались в стороны, прячась под воротник. Как только мы бьехали в переулок, по нам тут же открыли огонь. Пули и ракеты со всех сторон начали обрушиваться на скорове. Система активной защиты работала на пределе. Големы-стрекозы маненосно метались в воздухе, перехватывая снаряды и взрывая их на подлете, не допуская прямого попадания.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 Теодор, нужно принимать решение, напряженно произнес скала. Еще немного, и отходить будет поздно. Я стиснул зубы. Впервые за все время моим людям приходилось отступать. Я не мог рисковать жизнями гвардейцев в надежной атаки. Всем отходить скомандовал я. Не торопясь, прикрывая друг друга. Я останусь на позиции и обеспечу отступление. Теодор. Но начал было скала. Выполнять. Отрезал я. Все нормально, дядя Кирь. Уводите людей. Бронетранспортеры начали медленно пятиться назад, прикрывая друг друга огнем. Скрабей остался на месте, я намеревался использовать его как опорную точку. В случае необходимости, его броня и защитная система могли выдержать достаточно долго, чтобы все успели отойти на безопасное расстояние. Я внимательно следил за отступлением своих людей, готовый в любой момент мешаться, если противник попытается атаковать отходящая группа. Если бы гвардия князя Бабшида с таким же упорством защищала границы княжества от Австро-Венглии, то ни один австрийец не прошел бы. Но, увы, бобши все силы пустил явно не туда, куда надо. «Ладно, разворачиваемся», — скомандовал я. «Скоробей рвану с места, уходя от преследования. Твою ж мать!» — пробормотал Боря, сердито вдарив по рулю. «Первый раз в жизни я убегаю с поля боя. Это не бегство, Боря. Это отрицательное наступление».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 «Песка достаточно, удовлетворенно хмыкнул я. Пора начинать. Я связал сепараться со скалой, который остался на месте, чтобы подготовить бардейцев и наемников фон Крюгера. Дядики, мы на позиции. Как только увидишь бурю, начинайте атаку. Не сдерживайтесь. Действуйте согласно плану. Понял тебя, Теодор. Раздался динамик его довольный голос. Давно я так не развлекался. Я начал концентрировать энергию, направляя его в песчаные дюны.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 Я с удовольствием наблюдал, как коричневость на пескани Малима надвигается на район, где находился банк. Видимость там упала практически до нуля. Противники, застигнутые врасплох, в панике пытались найти укрытие. Броневики, потеряв видимость, врезались друг до друга. Мои гвардейцы, заранее предупрежденные о моем плане, были готовы к этому. Они надели специальные защитные респираторы и очки и приготовились к бою.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 Боре нам в другую сторону», — сказал я, указывая пальцы на бухую кирпичную стену, которая замыкала переволок. Не задавая лишних покросов, Борис резко вывернул руль. Я сосредоточился, направляя поток энергии в кирпичную кладку. Стена начала плавиться, как масло на раскаленной сковороде рассадится в стороны. Мы проехали сквозь нее и оказались на узкой улочке, ведущей к тылу противника. На этой улице как раз и завязались самые ожесточенные бои. Бойска графов Шенко и Рифтера, несмотря на все свои усилия, не могли прорвать оборону княжеской гвардии. Бифтехника горела, а бойцы, неся потери, были вынуждены отступать. «Вперед Боря!» – скомандовал я. «Дарим вражин!» – «Есть давим!» С азартом отозвался Боря, и Скоробей рванул с места, в ряды противника. Вражеские гвардейцы, ослепленные пылевой бури, не успели среагировать. Скоробей раскидывал их, как кегли в баулинге.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 Князь Бавшил щедро заплатил нам за вашу смерть, усмехнулся второй, и мы выполним его заказ. Я почувствовал, как воздух вокруг них начал скривляться, наполняясь опасной энергией. Позвольте продемонстрировать вам настоящее искусство, улыбнулся первый аристо. Внезапное пространство вокруг меня начало дробиться, словно разбитое зеркало. Каждый осколок реальности отражал другой момент времени. В одном я видел себя секунду назад, в другом мгновении спустя.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 Кристаллы рассыпались в пыл. Я использовал всю мощь своей магии, обрушивая на противников град каменных снарядов. Вскоре мои противники, измотанные и раненные, упали на колени. «И ты монстр!» – прохлепел первый аристок, с ужасом глядя на меня. «Нет, я архитектор!» – поправил его я, прикладывая ей ног к его горлу. «И должен признать вам всем очень не повезло, что вы пошли против меня. Я просто хотел честного сотрудничества, но вы решили стать моими врагами. «И теперь прощайте!» Я дернул везвие, перевязая ему глотку, и тело аристократа, обнякнув, рухнуло на землю. Второй, схватившись за сломанную руку, попытался встать. «Да ты все равно умрешь!» прошептал он, с ненавистью глядя на меня. «Бабшилд обязательно доберется за тебя!» Князя Бабшилда скоро не будет, усмехнулся я, приканчивая его. «Когда все закончилось, я устало прислонился к стене. Вот и закончился путь барона Гончарова и виконта Самсонова», сказал Борис. «Подходя ко мне и глядя на тело мертвых аристократов, ты знал этих двоих!» Одни из самых сильных одоленных в княжестве, кивнул Боря. Их часто показывали по телеку. Речь у них был отличный боевой потенциал, и они могли нам пригодиться. Да только оказались дураками, продались, за фантики жал, конечно. Ладно, время не ждет. Идем дальше, поможем нашим в другом месте».